Обвинительное заключение началось громкой политической сценой деятельности ГПУ по разгрому контрреволюции на Украине. В 1933 году ГПУ УССР разгромлена контрреволюционная, диверсионно-повстанческая и шпионская украинская военная организация УВО. После разгрома основных кадров этой организации, остатки её перестроили свои ряды и вновь повели ожесточённую борьбу против советской власти, стремясь сохранить у остатков организации дух активной борьбы, желая отомстить за разгром украинского национализма и нанести партии и советской власти удар. Астаткой организации приняли в качестве основного метода борьбы индивидуальный террор против руководителей партий и советской власти. Для осуществления террористических актов против руководителей партий в Украине товарищей Постышева, Балецкого и других был создан ряд боевых террористических троек, ликвидированных ГПУ УССР в момент подготовки террористических актов. По этому делу арестован и привлечён в качестве обвиняемого Губенко Павел Михайлович, он же Астап Вишня. Далее излагалась прошлая деятельность Астапа Вишни до революции и после, до 1933 года в искажённом виде, недопустимым С позиции уголовно-процессуального закона является описание в этом документе планов обвиняемых, а не их действий. Тем не менее, здесь описываются планы террористов и меткое пресечение органами ГПУ очередного террористического акта. В 1927 году Вишня был завербован Хволевым В контрреволюционную подпольную организацию по заданиям этой организации выезжал на село, проводил контрреволюционную подрывную работу среди селян, а также вредительскую контрреволюционную работу на культурном фронте. В конце 1933 года организация приняла решение об убийстве товарища Постышева. На совещании в присутствии Губенко-Вишни до Свитнева Ирчана и других членов организации был намечен такой план. Во время октябрской демонстрации Вишни с Досвитным проникают на площадь, бросают бомбу на трибуну, где находится товарищ Постышев, и, воспользовавшись суматухой, скрываются. Необходимая для выполнения этого плана бомба хранилась у Досвитнего и изъята во время его ареста в квартире. Выполнению этого плана организации помешали аресты, проведённые ГПУ 3-го 11 1933 года. После этого был намечен второй план. Губенко Вишня, как член орк комитета писателей Украины, вместе с Досвитным и Ирчаном организовываю делегацию к товарищу Постышеву. Во время приёма Губенко Вишня должен был выстрелить в товарища Пустышева из револьвера, который должен был получить у обвиняемого Досветнева. Этот револьвер обнаружен и изъят при аресте Досветнева. В конце обвинительного заключения делается следующий безопеляционный вывод: каким образом Установлено, что Губенко Вишня являлся членом контрреволюционной организации, проводившей работу, направленную к свержению советской власти путём вредительства, террора и организации восстаний. Принимал участие в обсуждении вопросов, связанных с организацией террористических актов, и дал согласие на убийство товарища Постышева то есть совершил преступления, предусмотренные статьями 54-8 и 54-11 УК УССР. На основании изложенного, полагал бы дело по обвинению Губенко Павла Михайловича, он же Остап Вишня, 1889 года рождения, уроженца села Груни на Полтавщине, сына приказчика помещичьего имения, бывшего сотрудника Министерства путей сообщения УНР, отступавшего с правительством УНР, судившегося по делу ЦК УПСР, осуждённого и затем амнистированного литератора, члена орфкомитета писателей ОУССР, беспартийного, члена союза Ролос